Покоен, прочен и гог, Катится городом вазок. Вся в черном, мертвенно бледна, Княгиня едет в нем одна, А секретарь отца в крестах, Чтоб наводить дорогой страх, С прислугой скачет впереди, Свяща бичом, крича «Поди!» Ямщик столицу миновал, Далек княгине путь лежал, Была суровая зима. На каждой станции сама выходит путница. Скорей, перепрягайте лошадей. И сыплет щедрую рукой червонцы челяди имской. Но труден путь. В двадцатый день едва приехали в Тюмень. Еще скакали десять дней. Увидим скоро и не сей, сказал княгиня-секретарь. Не езди так и, государь.